Глава 14. Лапа Лома. Выйдя из лифта и свернув в коридор, Спейт увидел, что сквозь матовое стекло двери, ведущей в его контору, пробивается жёлтый свет. Было начало 7 утра. Он резко остановился, сжал губы и, оглядевшись, бесшумно приблизился к двери широкими шагами, положив руку на доbaldашник дверной ручки. Он осторожно повернул ее до упора. Дверь была запертая. Не отпуская ручки, он сменил руку. Правой рукой он аккуратно и беззвучно вынул связку ключей из кармана. Отделив нужный ключ, он вставил его в замок. Бесшумно. Глубоко вздохнул, раскрыл дверь и вошел. Эффи Перин спала за своим столом. Положив голову на руки, на ней было пальто, а сверху она набросила на себя ещё и плащ Спейда. Спейд, ухмыльнувшись, выдохнул, закрыл дверь и направился к своему кабинету. Кабинет был пуст. Он подошёл к девушке и положил руку на её плечо. Она пошевелилась, с трудом подняла голову, веки её дрогнули. Вдруг она села прямо и широко открыла глаза. Увидела Спейда, улыбнулась, протёрла глаза. Ты всё-таки вернулся? Который час? 6:00 утра. Что ты здесь делаешь? Она поужилась, натянула поплотнее плащ и зевнула. Ты сам сказал, чтобы я не уходила до твоего возвращения или телефонного звонка. А, вот оно что. Ты, оказывается, сестра того мальчишки, который не покидал горящий корабль потому что дал честное слово. Я не собиралась. Она замолчала и резко встала. Плащ сполз с ее плеч на кресло. Встревоженно посмотрев на его висок, она воскликнула. «Что с твоей головой? Что случилось?» Его правый висок вспух и почернел. «Я даже не знаю, то ли меня избили, то ли я ударился при падении». Ничего серьёзного, но болит дьявольски. Он притронулся к ране пальцами, скривился, мрачно ухмыльнулся сквозь гримасу и пояснил: "Я пошёл в гости, там меня накачали наркотиками. Я пришёл в себя через 12 часов на полу в мужском туалете". Она протянула руку и сняла с него шляпу. "Ужасно", сказала она. Такую рану на голове надо обязательно показать врачу. Ерунда. Она только на вид страшная такая. Правда, башка раскалывается, но скорее всего от дряни, которая меня напоили. Он подошёл к умывальнику в углу комнаты, открыл кран и подержал на собой платок под струю холодной воды. Какие новости? Ты нашёл мисс Шоносисым? Ещё нет. Какие новости? Звонили из окружной прокуратуры, тебя вызывают туда, к самому прокурору? Да, так я поняла. Кроме того, приходил мальчишка, он просил передать, что мистер Гудман будет рад поговорить с тобой ещё до половины шестого. Спейт закрыл кран, отжал воду из платка и отошёл к столу, прижимая платок к виску. Знаю, сказал он. Я встретил мальчишку внизу, а разговор с Гудманом кончился для меня вот этим. Это тот самый г, что сбанил тебе сын? Да. И что? Спит, смотрел на девушку невидищим взором и говорил словно бы сам с собой. Ему надо то, что как он считает, я могу добыть. Я сумел внушить ему, что помещаюсь завладеть этой вещью если он не заключит со мной сделки до половины шестого. Затем, ого, точно, после того, как я сказал ему, что необходимо подождать еще пару дней, он и накормил меня этой гадостью. Едва ли он хотел убить меня. Он, конечно, понимал, что я приду в себя через часов десять-двенадцать. Значит, скорее всего, он собирался заполучить эту вещь, За это время без моей помощи. Спит нахмурился, надеясь, чёрт возьми, что она ошибся. Он стряхнул с себя задумчивость. Никаких вести от Шонаси. Девушка покачала головой и спросила: "Всё это как-то связано с ней? Как-то связано? Эта вещь, которую он ищет, принадлежит ей?" Ее или королю Испании, радость моя, у тебя, кажется, есть дядя, который преподаёт в университете историю или что-то в этом роде? Кузен, ну и что? Если мы доверим ему историческую тайну четырёхвековой давности, как ты думаешь, сможет он какое-то время держать её при себе? Да, он очень приличный человек. Прекрасно. «Тогда бери карандаш и бумагу!» Она взяла и то, и другое и села в свое кресло. Спейд снова намочил платок холодной водой и, прижимая его к виску, встал перед ней и продиктовал ей историю о соколе в том виде, в каком он услышал ее от Гутмана, начиная с дара Карла ордену госпитальеров до прибытия уже покрытой эмалью птицы в Париж вместе с корлистами. Он запинался на именах и иностранных названиях, упоминавшихся Гудманом в работе, но всё-таки сумел произнести их достаточно похоже. Остальной текст он повторил с точностью, которая отличает только очень опытных репортёров. Когда он закончил, девушка подняла на него своё раскрасневшееся личико и улыбнулась. "Ужасно интересно", сказала она. Это еле ужасно странно. Прочитай рассказ своему кузену и спроси, что он обо всём этом думает. Доводилось ли ему сталкиваться с чем-нибудь имеющим отношение к этой истории? Похожа ли она на правду? И наконец, возможна ли она или это чистейшая выдумка? Если ему требуется время, пусть думает, но его предварительную оценку мне необходимо знать немедленно. И ради бога, пусть он держит язык за зубами. Я еду сейчас же, сказала она. А ты отправляйся к врачу и покажи ему свою голову. Сначала мы позавтракаем. Нет, я поем в Беркли. Мне не терпится узнать, что ты думает об этом. Хорошо, сказал Спит. Только не рыдай, если он поднимет тебя насмешкой. Не спеша позавтрака в Паласе и прочитав обе утренние газеты, Спейд пошёл домой, побрился, принял ванну, потёр льдом синяк на виске и надел свежий костюм. Потом отправился на квартиру Бриджит Эшвонси в пансионе Коронет. Там он никого не нашёл. Со времени его последнего визита ничего не изменилось. Оттуда Спейд пошел в Александрию. Гутмана в отеле не было. Не было и его спутников. Спейд выяснил, что вместе с толстяком живут его секретарь Уилмер Кук и дочь Реа, невысокая, кореглазая, светловолосая девушка, лет семнадцати. По мнению обслуживающего персонала, красавица. Спейду сказали, что Гутман и компания прибыли из нью-йорка 10 дней назад и из отеля пока не выехали из Александрии спейд отправился в бульвеар и застал местного детектива в кафе доброе утро сэм садись перекуси детектив уставился на висок спейда боже кто тебя так отделал спасибо я уже позавтракал сказал спейд садись А затем, имея в виду свой весок, добавил: "Он только выглядит так страшно, как ведёт себя мой Кейра. Вот, ушёл вчера, спустя полчаса после тебя, и с тех пор я его не видел. Сегодня он снова не ночевал в отеле. Совсем от рук отбился. Да, один в таком большом городе, кто тебе поставил синяк, сын?" "Не Кейра." Спейд внимательно разглядывал серебряную крышку, прикрывавшую тарелку с тостами. «Мы сможем осмотреть его комнату, пока он гуляет?» «Попробуем, ты же знаешь, для тебя я все сделаю». Люк отодвинул от себя чашку кофе, поставил локти на стол и, прищурившись, посмотрел на Спейда. «Но сдается, что ты мне не всегда платишь той же монетой». «Скажи честно, что числится за этим парнем, Сэм? Я тебя никогда не подводил!» Спейд оторвал взгляд от серебряной крышки. Его ясные глаза буквально лучились искренностью. «Знаю, ты надежный парень», — сказал он. «Я от тебя ничего не скрываю. Сразу все выложу на чистоту. Я делаю для него кое-какую работенку». Но у него есть друзья, которые мне не нравятся. Вот поэтому и приходится за ним приглядывать. Мальчишка, которого мы выгнали вчера, один из них. Да, Люк, ты угадал. И Майлз прикончил тоже один из них. Спит, покачал головой. Майлз убил Терзби? Э, кто убил Терзби? Спэйт улыбнулся. Это, кажется, секрет. Но тебе я скажу по-приятельски. Тэрсби, если верить полиции, убил я. Люк крякнул и встал со словами: "Никогда не поймёшь, что у тебя на уме, Сэм. Пойдём, заглянем в его номер". Перед тем как подняться наверх, они задержались около партье. И Люк договорился, чтобы им позвонили, как только появится Кэйра. Кровать Кэйра была аккуратно застелена, но, судя по бумаге в корзине для мусора, нервно задернутым занавесем и паре мятых полотенец в ванной, горничная еще в номере не убирала. Багаж Кэйра состоял из квадратного чемодана, саквояжа и кожаной сумки. Ванная комната... Была набита косметикой. Коробочки, жестяночки, баночки, пузырьки с пудрой, кремом, мазями, духами, лосьонами и помадами. В шкафу над тремя парами тщательно вычищенных туфель висели два костюма и плащ. Саквояж и сумка были не заперты. Пока Спейт осматривал остальные вещи, люк отпер с замки чемодана. «Пока пусто», — заметил Спейд, копаясь в саквояжи. «И в чемодане ничего интересного они не обнаружили». «А что мы ищем?» — спросил Люк, запирая чемодан. «Ничего конкретного. Он говорит, что приехал сюда из Константинополя. Я хочу проверить, так ли это». «Пока не нашел ничего, что бы противоречило этому утверждению». Чем он занимается? Спыт покачал головой. Меня интересует другое. Он пересёк комнату и наклонился над корзиной для мусора. Это наш последний шанс. Спыт извлёк из корзины газету. Глаза его просветлели, когда он увидел, что это вчерашний номер газеты Коль. Газета Была свёрнута рекламной полосой наружу ничего примечательного на этой полосе Спэт не нашёл развернув газету он принялся рассматривать страницу на которой печатались экономические новости расписание прибытия судов прогнозы погоды сведения о новорождённых бракосочетаниях разводах и некрологии в нижнем левом углу было оторвано не менее двух дюймов второй колонки над линией обрыва была короткая заметка сегодня прибывают 0 часов 20 минут Капок из Астории 5 часов 05 минут Хелен П Дрю из Гринвуда 5 часов 06 минут Альбарада из Бандона линия обрыва проходило по следующей строчке, на которой можно было разобрать только слова из Сиднея. Спейд положил газету на стол и снова заглянул в мусорную корзину. Он нашел там клочок оберточной бумаги, обрывок бечевки, два ярлыка трикотажного белья, чек из галантерейного магазина за полдюжины пар носков и на самом дне обрывок газеты, свернутый в маленький шарик. Он осторожно расправил шарик, разровнял его на столе и подставил на место оторванной части газеты. Обрывок совершенно точно подошёл, за исключением полудюймового клочка сверху, сразу вслед за словами "исидные", на котором вполне могли бы поместиться сведения о прибытии шести-семи судов. Спэйт перевернул страницу и убедился, Что тыльная сторона отсутствующего клочка содержала бессмысленные обрывки биржевой рекламы. Люк, заглядывая через его плечо, спросил: "Чего нашёл? Кажется, наш джентльмен интересуется пароходами. По закону это вроде не запрещается", произнёс Люк, глядя, как Спейс ворачивает газету и засовывает её в карман пиджака. Всё посмотрел. Да. Большое спасибо, Люк. Позвонишь мне, когда он вернётся? Конечно. В редакции газеты "Кулм" Спейд купил вчерашний номер, открыл газету на странице с расписанием прибытия пароходов и сравнил его с вынутым из мусорной корзины Кейра. Оторванная часть расписания содержала следующее: 5 часов 17 минут. Таити из Сидния и Папоэти. 6 часов 05 минут. Адмирал Пиплз из Астории. 8 часов 05 минут. Ла Палома из Гонконга. 8 часов 07 минут. Кэт да Пик из Сан-Педро. 8 часов 17 минут. Сельверада из Сан-Педро. 9 часов 03 минуты. Дейзи Грей и Сетла. Он медленно прочитал список, подчеркнул ногтем Гонконг, вырезал расписание из газеты перочинным ножом, выбросил остатки новой газеты и страницу из газеты Каира в мусорную корзину и вернулся к себе в контору. Там он сел за свой стол, достал телефонный справочник и поднял трубку. «Кирни, 1-4-0-1, пожалуйста!» «К какому причалу пришвартовалась палома, пришедшая вчера утром из Гонконга?» Он повторил вопрос. «Спасибо!» Подержал большой палец на рычаге телефонного аппарата, отпустил рычаг и сказал в трубку. «Давенпорт, 2-0-2-0, пожалуйста, сыскной отдел, пожалуйста!» Будьте добры, попросите сержанта Полхауса. Спасибо. Привет, Том. Это Сэм Спейд. Да, я пытался дозвониться тебе вчера. Конечно. Давай пообедаем вместе. Хорошо. Не отрывая трубку от уха, он снова нажал пальцем на рычаг. Дайвенпорт, 0-1-7-0. Здравствуйте, это Сэмэл Спейд. Мой секретарь сообщил мне, что вчера от вас звонили. Мистер Брайан хочет видеть меня. Узнайте, пожалуйста, какое время ему удобно. Да, Спейт. Спейт. Длинная пауза. Да, в полчаса третьего. Хорошо, спасибо. Он назвал ещё один номер и сказал: "Здравствуй, дорогая. Соедини меня с Идом". Привет, Сит. Это сын. Окружной прокурор назначил мне сегодня свидание на половину третьего. Позвони мне сюда или домой около 4, просто чтобы убедиться, что у меня всё в порядке. Плевал я на твой субботний гольф. Я плачу тебе деньги за то, чтобы меня не упекли в тюрьму. Хорошо, Сит? Пока. Он отодвинул от себя телефон, зевнул, потянулся. Дотронулся до больного виска, посмотрел на часы, свернул сигарету и курил в полудреме, пока не пришла Эффи Перрин. Эффи Перрин вошла улыбающаяся, раскрасневшаяся, сияющими глазами. «Тед говорит, что такое возможно!» — начала она свой отчет. «И надеется, что твоя история подтвердится? Он говорит, что в этой области он не специалист». Но что все имена и даты верны, и что фамилии и работы названных тобой авторов, по крайней мере, не придуманы, он даже разволновался. Это прекрасно, если, конечно, волнение не мешает ему выносить трезвые суждения. Но ты да, это совсем не похожи. Он прекрасный специалист. Ого, вся семья пырен, как я вижу, прекрасные специалисты включая тебя. Только зачем ты вымазала нос сажей? Он не Пэрин, а Кристи. Она вытащила своё карманное зеркальце. Это пятно должно быть от пожара. Она стёрла его уголком носового платка. Энтузиазм семьи Пэрин-Кристи из пепелил Беркли спросилоны. Она сделала ему гримаску, припудривая нос розовой пуховкой. Когда я возвращалась, в порту горел пароход, буксиры тащили его в открытый океан. Наш паром накрыло дымом. Спит положил руки на подлокотники кресла. Ты случайно не разглядела название парохода, спросил он. Разглядела? Лапа лома. А в чём дело? Спит печально улыбнулся. Если бы я только знал, в чём дело, радость моя.